традиционно стоявшей к оппозиции к существующему режиму. В противном случае мы рискуем просто потерять Румынию. Дурацкая задача, вздохнул маркиз. Конечно, я вижу, что здесь всё прогнило, но помогать крушить режим? Кто придумал эту всю перестройку? Кому она была нужна? Вот мы ГДР и потеряли. Это не наше дело, Рохас, терпеливо напомнил Слезной. Наша задача заменить Чаушеску на менее одиозного и лояльного к нашей стране человека. Центр уже ищет такую кандидатуру. Задача твоей группы предельно ясна. Обострить ситуацию до предела, вывести её из-под контроля, сделать неуправляемой со стороны официальных властей. Ладно, призычительно сказал Рохас. Вы ещё пожалеете, что с таким удовольствием крушили режимы собственных союзников. Эта теория Горбачёва о социализме с человеческим лицом никогда мне не нравилась. Видел бы он, как у меня на родине стреляли с антигенистов, как их сбрасывали с вертолётов, он бы тогда не говорил о человеческих лицах. Ему было бы не до этого. Особенно опасаясь о китайской группе, не стал обращать внимание на его слова связной. Они тоже действуют в Бухаресте достаточно активно и готовы помочь Чаушеску в случае необходимости. Командир группы полковник Лисянь имеет специальные полномочия по спасению четы Чаушеску. Будьте очень внимательны, они могут вам активно мешать. Я не совсем понял. Вы предполагаете, что может произойти и физическое устранение Супругу Чушевску? В отвести знать только пожал плечами. Наши аналитики не исключают и такой возможности. Понятно. Я вчера был в музее личных подарков Чушевску. Маразм какой-то, но есть ещё много румын, которые в него верят. Вы учли этот важный момент? Наверное, да. У нас в аналитиках сидят тоже не дураки. Ваш новый связной полковник Георгий Робеску из школы безопасности. Его инструкции будут вам весьма полезны. Он один из самых близких людей директора школы безопасности Андрута Чаушеску, брата президента. Он знает о нашей группе? — Конечно, нет. В этой стране о вашей Европе не знает никто, кроме меня. А я сегодня вечером возвращаюсь в Москву. Хотя нет, кажется, я ошибся. Знает генерал, ваш бывший учитель. Но он в Трансильвании, и я не думаю, что он когда-нибудь проговорится. Да, впервые за время разговора улыбнулся Бернардо. Наш генерал не из болтливых корен, отрежишь себе язык, чем начнёшь что-либо рассказывать. И очень правильно называют чиновником за пунктуальность и аккуратность. Кроме того, он был лучший учитель, который мне встречался за всё время работы в КГБ, самый лучший настоящий профессионал. Поэтому вы двое теперь в Румынии напомню о связность. И от вас теперь зависит очень многое. «Передай в Москву!» — недовольным голосом ответил Бернардо. «Моя группа готова к выполнению любого задания. В конце концов, для этого нас и готовили. Если понадобится похитить самого Чаушеску, мы готовы выполнить и это задание. Хотя, судя по надвигающимся событиям, мы скорее должны будем спасать Чаушеску, повозя его в нашу страну. Надеюсь, наши аналитики четко просчитали все варианты». Можешь не беспокоиться. Мы всегда считаем на 10 лет вперёд, очень самоуверенно ответил Свизной. Когда менее чем через 2 года распался Советский Союз, Бернардо часто вспоминал эти слова. Но это было потом. Глава вторая. Самолет испанской авиакомпании Iberia